Глава восьмая, в которой мы находим то, чего не может быть. Сказать оказалось проще, чем сделать. Ноги заплетались, вестибулярка бунтовала, а всё вокруг кружилось и качалось, норовя опрокинуть на твёрдые камни. Я заставил себя сосредоточиться на незыблемом камне под сапогами скафандра, а потом согнулся и с облегчением опорожнил желудок Влижущий камень волны. Мне мгновенно полегчало. Передохнув пару минут, я выпрямился и уже вполне уверенно прошел те несчастные пару метров, что оставались до башни. Вильд стоял у входа и с интересом рассматривал убегающие вверх стены, не спеша зайти внутрь неровного провала вместо двери. «Это не камень», — заметил он. «И не металл». Я подошел поближе и тоже пригляделся. Стены выглядели неровно, тут и там были наросты, но при этом никаких сочленений, швов или спаек. Словно они были монолитными, как выросший из земли гриб, а еще они тускло переливались в свете хмурого штормового неба мутными разноцветными разводами. «Знаешь, на что это похоже?» спросил я и тут же сам себе ответил на жемчуг, или, точнее, перламутр. «Хочешь сказать, там внизу...» Вильд топнул сапогом по такой же перламутровой плите. «Сидит огромная устрица?» «Я ничего не хочу сказать», — устало вздохнул я. «Но я очень хочу зайти внутрь». Возможность хоть ненадолго укрыться от ветра, воды, что морской, что льющейся с неба, казалось мне просто королевской роскошью. Так что внутрь башни я входил с настоящим благоговением, как верующий в храм. Внутри оказалась лестница, но ли что-то на нее похожее. Простыми ступенями, высеченными в камне, она точно не была, как и какой-то архитектурной постройкой. Скорее башня внутри напоминала полый рог, а ступени — мембранообразные костяные выросты расположенные по спирали этого рога, прекрасно выдерживающий вес даже крупного вильда не то что мой. Выглядели они, как и многие биологические образования, слегка неряшливо и несимметрично, но функцию свою выполняли, позволяли подняться на самый верх маяка. Ничего особо интересного там, правда, не было. Крохотная площадочка и очередной неровный проем, на этот раз окна. Так... Посмотрели и хватит. Решительно возвестил Вильд, едва только выглянув наружу, на пресловутое и осточертевшее нам море. Займёмся делом. «Каким?» — хотел было спросить я, но у Вильда явно был какой-то план, и разумнее было просто ему не мешать. «Нужна будет помощь?» — попросит. Мы спустились вниз, вышли наружу, и тут оказалось, что Вильд заметил то, что благополучно просмотрел я. Помимо наших полумёртвых тушек, на перламутровой плите таинственным образом оказались наши вещи. Те, что собирал в спешке Вильд, пока нас ели, и даже те, что, по всей видимости, выпали из растерзанного катера. Все они были свалены аккуратной кучкой, и Вильд сразу же выудил из неё тот самый длинный чехол, с которым не хотел расставаться до последнего. В нём оказались удочки. Удочки. Я нервно рассмеялся, так же нервно выругался. Нет, я, конечно, знал, что Вильд умный, опытный и все такое, но чтобы взять с собой удочки... Это было так очевидно, учитывая, что мы направлялись на водную планету, но при этом так архаично и примитивно, что мне бы и в голову не пришло. Рыбалка на Земле давно была скорее видом спорта, чем увлечением и тем более способом добычи пищи. А тут... «Глядишь ты, удочки!» Да еще и обращаться с ними Вильд явно умел. Собрал удилище, присоединил катушку с какой-то суперпрочной леской, которой при желании камень можно было пилить, и нацепил что-то очень похожее на ложку без черенка, но зато с тройным крючком. «Попробуем сначала на блесну», — бросил он коротко. «Если не получится, будем искать наживку». Так как толку от меня в такой рыбалке не было никакого, я решил принести пользу и подумать стратегически. Мы были на плите. Плита была в море. А в море, как говорится, свято место пусто не бывает. Поэтому я встал на колени, опустил руки в воду и стал шарить ладонью по плите. Дальше сразу три события произошли одновременно. У Вильда клюнуло... Я нащупал на плите какого-то моллюска, захлопнувшего от прикосновения свою раковину, и меня накрыло внезапной волной. Все-таки Вильд — сверхчеловек, я в этом лишний раз убедился. И рыбак отличный умудрился поймать одновременно два трофея — большущее рыбообразное существо с плавниками-крыльями и меня. Одной рукой держа трещавшую от напряжения удочку, другой он схватил меня за шиворот и выволок обратно на плиту. И пока я откашливался, отфыркивался и разбирался, как дать скафандру команду слить всю лишнюю воду, Вильд вытащил из вол наш будущий ужин. Первый за три, а то и за четыре дня. Скафандр справился и без моей помощи. Все-таки прионика есть прионика. Спасибо шуме, Еще один, тысячный или тысяча первый раз. А пока он гудел, избавляя меня от риска переохлаждения и мерзкого ощущения воды на теле, я думал о том, чем мы рискуем, собираясь сожрать местную рыбу. Но я снова, уже в который раз, недооценил Вильда. У него оказалась походная горелка, какая-то хитрая, со специальными реагентами, преобразующими воздух в горючую водородную смесь а потому почти вечно. И со специальным котелком, выдерживающим сверхвысокие температуры. Выставив определенные настройки, в этом агрегате можно было сварить и суп, и, к примеру, сталь, в зависимости от потребностей. Пока Вильд чистил рыбу, я заставил хорошенько поработать опреснители и нацедил полкотелка воды. В ней-то мы и сварили за считанные минуты прекрасный наваристый рыбный суп, спрятавшись от непогоды в башне. «Ну, если что, хотя бы умрем быстро», сказал Вильд, разглядывая свой кулинарный шедевр. Мне было уже совершенно все равно, умру я после этой рыбы или нет, главным было наконец-то согреть уже и без того умирающий желудок горячим супом. Ели мы прямо из котелка, обжигаясь, шипя, дуя на ложке пальцы и куски рыбы, На вкус так, к слову, была совершенно не похожа на рыбу, а скорее напоминала сладкую курицу, почему-то с привкусом попкорна. В любом случае, это было вкусно, сытно и просто замечательно. И, к счастью, мы голодали не настолько долго, чтобы сильно ограничивать себя в еде. «Если и умрем, то умрем счастливыми», — усмехнулся Вильд и вытер рукавом покрывшийся испаренный лоб. Я тоже чувствовал себя наконец-то сытым, удовлетворённым и спокойным, до тех пор, пока не заметил, что Вильд тянется ко лбу уже в третий раз, а пот всё течёт и течёт по его вискам. «С тобой всё в порядке?» — спросил я тогда. «Да, а что?» — удивлённо посмотрел он на меня. «Жарко только!» «Ну-ка, дай-ка!» Я протянул руку и коснулся мокрого лба и, нахмурившись, потянулся активировать биометрическую панель на его скафандре. И, не сдержавшись, выругался, когда ожившая автоматика немедленно замигала красным, оповещая о серьезных проблемах. «Внимание!» — оповестила бегущая строка. «Температура тела 39,9. Срочно обратитесь к врачу».